Их финансирует сербский фонд помощи в Британии. Интересно, участвует ли Наталья в сборе денег для них? Они воспользовались драгоценными минутами отдыха, чтобы немного поговорить о Наталье и порадоваться, что она сейчас в сравнительно безопасном месте. Вероятно, Наталья очень скучает по дому и хотелось бы поскорее снова ее увидеть. Им редко удавалось выкроить время, чтобы побыть вместе и поговорить по душам. За последние два месяца город подвергался обстрелу в течение 36 дней и ночей, и о свободной минуте можно было только мечтать. Поскольку улицы постоянно обстреливались, Катерина редко приходила домой. Она дневала и ночевала в госпитале, так же, как Хельга и Сиси. Майор Зларин постоянно заботился о семье Василовичей, что иногда их смущало. Несмотря на напряженные бои, в особняке всегда дежурил солдат, помогая Зите размещать и устраивать беженцев. Каждые несколько дней кто-нибудь из солдат приходил в госпиталь, чтобы проведать Катерину и осведомиться о ее благополучии. Через своих посланцев майор Зларин постоянно предлагал женщинам покинуть город, обещая предоставить армейское автомобили шофера, чтобы отвезти их в ниш. Но каждый раз они вежливо отклоняли это предложение. Как-то Зларин сам пришел в госпиталь к Катерине. Когда сказали, что ее спрашивает какой-то военный, она быстро вышла из палаты. Ее волосы были повязаны белой марлевой косынкой, а передник обильно усеян пятнами крови. Она ожидала увидеть Капрала, прибывшего от Зларина, и была ошеломлена, столкнувшись лицом к лицу с самим майором. — Вы выглядите измученной, — отрывисто сказал он. — Да, я действительно очень устала. Катерина дежурила уже почти шестнадцать часов и только что помогала хирургу при ампутации. Не желая, чтобы он воспользовался ее усталостью для того, чтобы снова предложить ей и матери эвакуироваться в ниш, она сказала, слегка пожав плечами, «Все устали. Это не имеет значения. По крайней мере, от нас есть хоть какая-то польза». Майор снял при разговоре с ней свою фуражку, и, несмотря на его высокий рост, она заметила, что его когда-то блестящие черные волосы, покрытые, Густым слоем пыли. Он тоже выглядел изможденным. Катерина подумала о том, когда Зларин в последний раз спал, когда ел горячее, и вдруг осознала, что все это ему следовало бы сделать сейчас. С раннего утра не было обстрела, но вместо того чтобы отдохнуть в эти драгоценные часы, он честно выполнял обещание данное ее отцу и пришел лично проверить, действительно ли ей ничего не угрожает. Катерина, чувствуя, что ее прежний тон был довольно резким, хотя майор заслуживал благодарности, и постаралась исправить ошибку. — Мама и я очень ценим заботу о нас, — сказала она. — Присутствие солдата в доме для нее большая помощь. Без этого во многих случаях ей трудно было бы справиться. Зларин хмыкнул и сказал, — Ваша мама проявляет удивительное упрямство, настаивая на том, чтобы остаться в городе, однако, к сожалению, близится время, когда вам с ней придется воспользоваться моим советом и уехать в Ниш. Нет. — Простите, майор Зларин, но это невозможно. Австрийцы снова взяли шаба, мрачно сказал он. — Наша армия отступила. Из-за отсутствия боеприпасов я не сомневаюсь также, что вскоре поступит приказ войскам оставить Белград. Катерина почувствовала, что кровь отхлынула от ее лица. — Вы хотите сказать, что Белград будет отдан врагу? Нас оккупируют? Если отступление не будет приостановлено, думаю, такой приказ поступит. В этой ситуации вам и вашей матери крайне неразумно оставаться в городе. «Мама давно уже приняла решение остаться в Белграде, независимо от обстоятельств», — сказала Катерина не слишком уверенно. «При всем моем уважении к вашей матери, она, вероятно, плохо себе представляет, что будет, если вражеские войска войдут в Белград. По всей вероятности, женщин и детей возьмут в заложники». А вы, и ваша мать, как члены королевского дома, Кар Георгиевичи, будете первыми в списке разыскиваемых. Кровь снова прилила к щекам Катерины, и она ощутила некоторое замешательство от пристального взгляда черных глаз майора. Возможно, он также хотел сказать, что ее и Зиту могут изнасиловать, если они останутся в городе. Не желая касаться этой темы, она сказала, каково сейчас положение на Саве и на Дунае. Он нахмурился так, что его густые брови сошлись на переносице. Все литейные цехи, пекарни и фабрики, расположенные у берега, разрушены до основания, но благодаря помощи нам от Британии австрийцы ни на шаг не продвинулись вперед, как и два месяца назад. Мы получили от англичан мины и торпеды, и теперь австрийцы... Вряд ли смогут форсировать Саву и Дунай. Значит, есть и хорошие новости, Катерина радостно улыбнулась. Их глаза встретились, и в этот момент Иван Зларин понял, что хочет на ней жениться. Однако осуществить это желание будет не так-то просто. Катерина Василович принадлежит к семье, Карагеоргиевичей. И Алексей Василович, несомненно, рассчитывал на более достойную партию для своей старшей дочери, чем какой-то армейский офицер. Иван подумал, какова будет реакция Алексея, если он попросит у него руки Катерины. В этот момент ему и в голову не приходило сначала узнать, как отнесется к этому сама девушка будучи зрелым умудренным жизненным опытом военным он привык всегда добиваться своей цели сейчас он решил жениться на этой девушке и не предвидел никаких трудностей которых не смог бы преодолеть поговорите с вашей матерью о возможной оккупации города сказал он возвращаясь к своей обычной жесткой манере разговаривать чем скорее вы обе «Окажетесь в нише, тем лучше». Катерина кивнула, уверенная, что разговор с матерью на эту тему будет лишь пустой тратой времени, и забеспокоилась, так как надо было поскорее возвращаться в палату, где остро нуждали в своей помощи. «Хорошо, я с ней поговорю. До свидания, майор. Желаю удачи». Он продолжал стоять. Держа в руке форменную фуражку и, сдвинув брови, наблюдал за Катериной, удаляющейся по лестнице в свою палату. Только когда она исчезла из виду, он повернулся и вышел из госпиталя.